Глава одиннадцатая. На мгновение наступила мертвая тишина. Леди Агнес, побледнев, застыла, словно соляной столб. Затем, столь же мгновенно, она вернулась к жизни, испустив страшный крик, полный гнева и горя. Яростно прошуршав юбками, она резко повернулась спиной к бату шерифу, племяннице и всем прочим. Ее вопль, словно порыв бури, врезался в толпу монахов, отступивших на шаг перед этим неистовым напором. Не удостоив взглядом Йоселина Люси, она обратила свой гнев на другого человека. — Ты! Ты! Где ты, трус? Убийца, выходи! Это ты! Ты, Симона Гелон, Ты убил моего мужа! Толпа расступилась перед ее гневным взором, и указывающим перстом «Посмотри мне в глаза, убийца проклятый! Слышишь меня?» Можно было не сомневаться, что слышали ее даже в Форгейте, и в суеверном страхе осеняли себя крестным знамением, полагая, что в эту минуту явился демон, дабы забрать душу какого-нибудь отпетого грешника. Что же касается Симона то он застыл на месте, ошеломленный настолько, что был не в силах даже отступить перед этим натиском. Он открыл рот от изумления и потерял дар речи, глядя, как Агнес бушует перед ним, сверкая черными очами, мечущими в свете факелов красноватые молнии. Стоявший рядом с Симоном Гай беспомощно переводил изумленный взгляд с одного лица на другой и с опаской отступил на пару шагов от места этой неожиданно разгоревшейся смертельной схватки. «Ты убил его! Этого не мог сделать никто другой! Ты ехал рядом с ним в цепочке! Я знаю, слышала, как вас расставляли! Скажи, Фиджон, пусть все услышат, где было место этого человека!» «Он ехал рядом с сэром Годфри, произнес ошеломленный Гай. Но все же, вот именно, рядом, и на пути домой ему было нетрудно в густом лесу подстроить засаду. Ты вернулся одним из последних, Симон Агеллон, и это ты сделал все, чтобы сэр Годфри никогда не вернулся. Шериф с аббатом, удивленные и озадаченные не менее других, подошли поближе к месту этой неожиданной стычки, однако пока не делали попыток вмешаться. Проглотив комок в горле и, обретя дар речи, Симон с трудом вымолвил «Она сошла с ума во имя всего святого! Чем я заслужил такое обвинение? Я невиновен в его смерти, откуда мне знать? В последний раз я видел сэра Готфри три часа назад живым и здоровым. Он ехал через лес, как и все мы. Несчастная леди от горя совсем лишилась рассудка. Она обвиняет наугад». «Я обвиняю тебя!» — крикнула леди Агнес. «Ибо ты убийца! Ты знаешь, это не хуже меня! Ложь не спасет тебя!» «Почему меня обвиняют в убийстве человека, который был моим другом?» — воззвал Симон к Аббату и шерифу, протянув к ним руки в перчатках. «Я не был с ним в ссоре. Зачем мне было убивать его? Вы же видите, она помешалась». «Нет, ты поссорился с ним!» — мстительно взвизгнула леди Агнес. «И ты это знаешь? Спрашиваешь, зачем? И ты смеешь спрашивать об этом меня, да потому что он подозревал тебя. Он был уверен, что это ты убил своего дядю и господина!» Обвинения становились все более чудовищными. Однако на этот раз Симон лишь на мгновение осекся и побледнел, Быстро поборол немоту и подал голос в свою защиту. Как это возможно? Всем известно, что мой дядя отпустил меня домой, дал отдых всем слугам и уехал один. Я, как мне было велено, лег спать и проспал допоздна. Меня разбудили, когда обнаружили, что дядя так и не вернулся. Леди Агнес негодующе махнула рукой. — Ты пошел спать, это так, не сомневаюсь. Но затем встал, прокрался в ночной лес и устроил свою дьявольскую засаду. Тебе не трудно было ускользнуть и затем вернуться незамеченным, когда ты сделал свое черное дело. Помимо главного входа, в доме много других входов и выходов. А кому, как не тебе, было позволено ходить где и когда угодно? У кого были под рукой все ключи? Кто больше тебя выигрывал от смерти старого барона? и ведь дело не только в его наследстве. О, нет! Попробуй отрицать, если посмеешь, что как раз вечером того дня, когда привезли еще не остывшие тело мертвого Иона, ты пришел к моему мужу и договорился с ним, что женишься вместо обороны на моей племяннице, унаследовав при этом невесту, титул и все прочее. Попробуй отрицать. У меня есть свидетель. Это было в присутствии моей служанки». Симон затравленно озирался, возражая почему бы мне не искать руки и веты мои владения сравнимы с ее владениями это был бы равный брак я уважаю и высоко ставлю в молодую леди да и сэр готфри не отказал мне однако я просил его немного потерпеть и подождать со свадьбы и он согласился и вето с силой сжала свои пальцы стиснутые рукой ее семена ошеломленная она припомнила два их последних свидания когда Симон казался ей единственным другом, предлагал ей свою помощь и клялся в верности Йоселину. Первая встреча сопровождалась улыбками и кивками леди Агнес, радовавшейся, что дело вновь налаживается, а вторая... Все было совсем иначе. Симон сам признался, что впал в немилость и объяснил, почему это произошло. Что же такое могло случиться между ним и ее дядей, из-за чего все переменилось? — Так оно и было! — с ненавистью в голосе воскликнула леди Агнес. — Сэр Годфри считал тебя честным человеком, но дело в том, что на горле покойного Йона де Домбиля осталась черная вмятина и порез. Об этом рассказал монах, и мой муж слышал его слова так же, как и ты. Вмятину и порез оставила кольцо, которое убийца носил на правой руке. «А кто после этого видел тебя без перчаток? Ты их никогда не снимаешь». «Но на похоронах барона тебе, злодеи, все-таки пришлось их снять, чтобы взять крапила. И ты передал его как раз моему мужу, и он увидел...» «Нет, не кольцо, которое ты снял, едва услышав слова монаха. Он увидел белый ободок на пальце, оставшийся от кольца, и вмятинку от камня. И тогда он вспомнил, что именно ты и носил такое кольцо» и он был настолько глуп что сказал тебе об этом когда ты явился к нам и он порвал отношения с человеком которого с полным основанием считал убийцей так оно и было вот значит в чем крылась причина перемены к симону хотя нет решила поневоле повзрослевшие за эти полчаса Ивета, дело вовсе не в том что дядя не хотел знаться с убийцей на которого пока не упала и тени подозрения скорее в том что покуда существовала сама возможность разоблачения, дядя не желал подвергать опасности свое доброе имя, а имея он твердые ручательства безопасности, ничто не остановило бы его. За ее оселенным все еще шла охота, его все еще могли схватить, схватить и повесить, а она сама пребывала бы в убеждении что на всем белом свете у нее остался один единственный друг — Симон Агеллон. А ведь он уверял ее, что впал в немилость, так как защищал Йоселина. И со временем, пережив горе, она могла бы отдать ему свое сердце. Содрогнувшись от ужаса, Ивета крепко прижалась к Йоселину. «Я же требовала, умоляла его не иметь дела с таким человеком!» — причитала леди Агнес — «И ты, Агеллон, отлично понимал, что его долг не молчать о своих подозрениях, даже не имея прямых доказательств. И ты сделал все, чтобы он никогда не заговорил, но ты забыл обо мне!» «Женщина, ты сошла с ума!» — крикнул Симон, надрывая голос и размахивая руками перед лицом леди Агнес. «Как я мог устроить ловушку для своего дяди, если понятия не имел, куда он поехал? И уж тем более, какой дорогой будет возвращаться? Откуда мне было знать, что в этих местах он держит свою возлюбленную?» Все это время Катфаэль стоял молча, но теперь заговорил. «Есть один человек, который точно скажет, что ты, Симона Гелон прекрасно знал это, знал, как никто другой». Авис из Торнбери утверждает, а я полагаю, что найдется и пара других свидетелей, которые подтвердят истинность ее слов, ибо она ничем не рискует, и молчать ей незачем. Так вот, она утверждает, что никто иной, как ты, был доверенным человеком барона и по его приказу сопровождал ее при переездах с места на место. И именно ты привез ее в охотничий домик, так что дорогу туда ты знаешь. Кроме того, у Иона де Домвилля в его любовных делах был лишь один поверенный, и в последние три года этим поверенным был ты. Леди Агнес испустила длинный вопль, в котором слились горе и радость, Она торжествующе указала на Симона перстом. «Снимите с него перчатки, сами увидите. Кольцо наверняка сейчас при нем, иначе кто-нибудь мог найти его, и все бы раскрылось. Обыщите его, оно с ним. Зачем ему прятать кольцо, если бы оно не оставило следов на шее мертвеца?» Люди шерифа, повинуясь знаком командира, плотным кольцом окружили двух врагов. Внимание Симона было слишком сильно поглощено угрозой, исходившей от стоявшего перед ним противника, чтобы он заметил опасность, надвинувшуюся сзади. «Я не желаю более оставаться здесь и выслушивать эту черную клевету!» гневно крикнул он и нетерпеливо развернулся, намереваясь уйти. Лишь теперь он увидел стоявших плечом к плечу вооруженных людей шерифа, которые преградили ему дорогу к воротам, и остановился, как затравленный олень. Он дико озирался, еще не веря, что удача отвернулась от него. Шериф неторопливо подошел ближе и сказал «Сними перчатки». Не больно-то приятно смотреть, как человеческое существо теряет самообладание и пытается спастись бегством как оно бьется, словно дикая кошка в окружении врагов, как пытается вырваться, когда его хватают, вяжут ему руки. Из уважения к аббату люди шерифа дали Симону выбежать за ворота на дорогу, ведущую в Форгейт, и скрутили беглеца за стенами обители. С его уже связанных рук сняли перчатки, и когда кисти обнажились, на среднем пальце правой руки обнаружили бледную полоску белевшую, словно снег, на свежевспаханном поле, а также отчетливо видимую вмятинку от камня. Когда Симона обыскивали, он вырывался и сыпал проклятиями, угрюмо прижав подбородок к груди так, что людям шерифа пришлось силою поднять ему голову и снять с шеи находившийся под рубашкой шнурок, на котором и висело кольцо. Когда четверо людей шерифа увели Симона в замок, в темницу, на большом монастырском дворе наступила страшная мертвая тишина. Потрясенный до глубины души Йоселин сжимал в объятиях и вету и дрожал всем телом, чувствуя невразимое облегчение и не до конца еще осознавая случившееся. Леди Агнес... Стояла прямо, пристально глядя вслед уводимому врагу, покуда тот не скрылся из виду. Затем как-то обмякла, обхватила голову руками и скупо заплакала в своей одинокой печали. Кто бы мог подумать, что она так любила своего не больно-то привлекательного мужа. Женщины Мегеры более не существовало, Леди Агнес опустила руки и медленно, словно во сне, пошла через взволнованную толпу, которая тут же расступилась перед ней. Взойдя на крыльцо странноприимного дома, госпожа Пекар еще раз окинула толпу взглядом, не задержав взора даже на эвете, словно той не существовало вовсе, и исчезла за дверью. Потом она все расскажет по порядку. — заметил Аббат Радульфус мрачно и спокойно. — Ее показания очень важны, а муж ее мертв. И перед нами ли ему теперь отвечать? — Во всяком случае, не перед моим судом, — сухо сказал Жильбер Прескотт и повернулся к своим людям, которые еще оставались в обители. — Прежде чем мы отправимся в лес за телом покойного пекара, — Скажи-ка мне, сержант, как вышло, что ты следил именно за кустами у Миола, когда все мы прочесывали лес? — По крайней мере, до моих ушей не доходило ничего, что могло бы навести нас на такую мысль. — Это случилось, когда вы уже уехали, милорд, — ответил сержант. — Ко мне пришел Джихан и сказал, что раз беглец имеет виды на молодую леди, то вряд ли он упустит возможность выкрасть девушку, когда нас тут осталось так мало. Сержант подозвал того самого смышленого малого, который уже не в первый раз давал ему дельные советы. Теперь, когда его патрон оказался злодеем, этот парень чувствовал себя не очень-то уверенно. «Если помнишь, милорд...» Он же и подал идею, мол, если у парня голова на плечах, он вполне может спрятаться в саду своего господина. А когда мы обыскали сад, то обнаружили, что беглец и впрямь был там, но уже ушел. Да и на этот раз его совет показался мне верным, вот мы и устроили засаду». «Похоже, дружок, твои догадки были вдохновлены самим небом», сказал Прескотт, мрачно глядя на сметливого охранника. «Однако, скорее всего, куда в большей степени тобой руководило адское пламя». «Отвечай, когда Агеллон надоумил тебя обыскать пристройки епископского дома?» «В котором часу?» У Джихана хватило ума не лгать, хотя признался он без особой охоты. «Милорд, это было после того, как привезли тело покойного милорда Домвилля» как только гелон вернулся в епископский дом он сразу мне и высказал свои предположения он уверял что если мы поймаем беглеца то я получу повышение а сам он будет помалкивать я селен в отчаянии сжал голову обеими руками еще не понимая до конца смысла сказанного но ведь именно он помогал мне он нашел меня в лесу и спрятал сам по доброй воле скорее по злой заметил брат котфаэль Ты юноша предоставил ему возможность не только поскорее вступить во владение весьма значительным наследством, но и добавить к нему эту молодую леди со всеми ее землями. Ты выступал в роли козла отпущения и должен был принять на себя все обвинения и весь гнев со смертью Иона де Дедомвилля. Именно твое имя должно было прийти на ум любому. Поэтому злодею нужно было, чтобы ты некоторое время оставался на свободе в каком-нибудь известном ему месте, дабы сразу после смерти барона он мог направить туда людей-шерифа. И лишь твоя самовольная отлучка из укрытия нарушила замыслы убийцы и спасла тебя от виселицы. Ты хочешь сказать, что сегодня вечером он намеренно подстроил мне ловушку? — спросил Йоселин, осознав все предательство Симона и нахмурив чело, словно у него сильно болела голова. — А я-то считал его другом, просил о помощи. — Но как? — удивился Катфаэль. — Как ты мог общаться с ним? Йоселин рассказал все как есть, однако ни словом не обмолвился ни о Лазаре, ни о Бране, ни о ком другом, кто и впрямь помог ему. Наверняка он когда-нибудь выложит всю правду Ивете или даже брату Катфаэлю, но ни здесь и не сейчас. Стал быть, Агелон узнал, что ты где-то прячешься, но не знал, где именно. Он не мог навести на твой след людей шерифа, и ему оставалось только ждать, покуда тебя не поймают, и ты не предстанешь перед судом. Поэтому он передал записку молодой леди и привел твоего коня. — Ведь, не увидев своего коня, ты едва ли рискнул бы пойти в сад, где тебя могли схватить. А затем Агелон шепнул словечко Джихану. — Сам-то он не хотел участвовать в твоей поимке, дабы сохранить личину верного друга в глазах девушки. — А когда бы тебя схватили и повесили, — мрачно сказал брат Катфаэль, не желая говорить обиниками с этим добросердечным юношей, — который был сильно подавлен, узнав о столь подлой измене друга, я сомневаюсь, что Готфри Пикар отказался бы соединить узами брака свою племянницу с убийцей, неразоблаченным убийцей. А пока еще оставалась возможность разоблачения, Пикар решил подождать, не ставя под удар свое имя, но, как выяснилось, поставил под удар — Отвечай, Джихан, — приказал шериф, мрачно улыбаясь. — Это Агилон вновь указал тебе путь вверх по служебной лестнице? — Нынче утром он намекнул мне, — неохотно признался Джихан. — Нынче утром, еще до нашего отъезда. И ты ни словом не обмолвился ни мне, ни сержанту, покуда мы не уехали. — Да, приятель, продвижение по службе в ближайшее время... Тебе никак не грозит. И считай себя счастливчиком, если тебе удастся избежать хорошей порки. Джихан посчитал, что и впрямь легко отделался и поспешил убраться подальше с глаз долой. — А теперь нам лучше отправиться в лес за покойником, — сказал шериф, возвращаясь к своим неотложным делам. — Ты отведешь нас, брат? Мы поедем верхами и возьмем с собой еще одну лошадь, на которой Пекар совершит свою последнюю поездку. Шериф и полдюжины всадников двинулись в путь. Котфаэль не без удовольствия вновь ощутил под седлом не слабосильного мула, а прекрасного статного жеребца. Аббат проводил их взглядом до ворот, затем с невозмутимым видом повернулся к взволнованной и изумленной братьи. «Успокойтесь, ступайте, вымойте руки и отправляйтесь на ужин. Не будем отступать от наших порядков. Мирские беспокойства даются нам в наказание и служат испытанием избранного нами призвания. Милость Божия!» не подвержена влиянию глупости и порочности человеческой. Монахи послушно повиновались. Поймав взгляд аббата Радульфуса, даже приор Роберт склонил голову и последовал за остальными. Слабо улыбаясь, аббат теперь стоял один против двух молодых людей, которые все еще держались за руки, и не сводили с него беспокойных взглядов. Слишком многое и слишком неожиданно случилось с этими двумя еще почти детьми, не до конца проснувшимися и не вполне еще понимающими, где сон, а где действительность. Сон их был воистину ужасен, но действительность обещала им облегчение. «Полагаю, сын мой...» — мягко сказал Аббат. — Тебе незачем беспокоиться о втором обвинении, которое выдвигал против тебя твой господин в нынешних обстоятельствах. Ни один честный человек не примет это обвинение всерьез, а Жильбер Прескотт — человек честный. Мне остается только гадать, «Агеллон ли спрятал то ожерелье в твою сидельную сумку, присовокупив его к медальону из компостеллы?» «Я сомневаюсь в этом, отец», — сказал Йоселин, стараясь быть честным даже теперь, когда друг столь подло предал его. «Я думаю, он и не помышлял об убийстве, покуда меня не выгнали, не обвинили в краже, и я не сбежал из-под стражи. «Наверное, брат Катфаэль прав, говоря, что Симон решил сделать из меня козла отпущения. Ожерелье, скорее всего, подложил мне сам милорд Донвиль. Однако, отец, не об этом пекусь я нынче. Меня беспокоит эта молодая ледь». Йоселин облизнул пересохшие губы, подбирая нужные слова Однако аббат ждал молча, не приходя юноше на помощь. и Ивета тоже с тревогой пристально смотрела на юношу, опасаясь, что тот поведет себя слишком благородно и, стало быть, слишком глупо, ибо полагала, что Йоселин честно заслужил ее руку. — Отец, — начал юноша, — опекуны этой молодой леди поступили с ней несправедливо. Теперь ее дядя мертв, А ее тетя, даже если и могла бы опекать саму девушку, едва ли получит право распоряжаться всем ее значительным состоянием. И я прошу тебя, отец, отныне взять ее опеку на себя, ибо я уверен, что в этом случае с ней будут обращаться благородно и по достоинству, и что она, как того заслуживает, будет счастлива. Если ты обратишься с таким прошением к королю, он не откажет». Аббат немного подождал, не произнося ни слова, затем скупо улыбнулся. — Это все? — спросил он. — Ты ничего не просишь для себя? — Ничего, — выпалил Йоселин с яростным самоуничижением, в котором легко угадывалось ничто иное, как высокомерие знатного родом. — Зато у меня есть своя просьба, Отец. Вмешалась Евета, недовольно сжимая в своей руке руку юноши, который отказывался от притязания на нее. «Я прошу тебя не держать зла на Йоселина и считать его моим ближайшим другом, ибо я люблю его, а он любит меня. Я обещаю повиноваться тебе во всем, если ты возьмешь на себя мою опеку, но я не расстанусь с Йоселином, никогда не полюблю и не выйду замуж за другого». «Подойдите ко мне» вымолвил Аббат, не в силах сдержать улыбку. Полагаю, нам будет лучше посидеть за ужином в моих покоях и обсудить ваши виды на будущее. Спешить нам некуда, а поразмыслить следует о многом. Размышление после молитвы первое дело, однако размышлять лучше за трапезой, и стаканчиком вина. Еще до вечерни шериф со своими людьми привез в обитель тело покойного Годфри Пекара. Тело положили в часовне и зажгли свечи, дабы осмотреть его. Необогренный кровью кинжал Пекара нашли в траве в нескольких ярдах от трупа, как раз там, где нашел его Котфаэль, и куда положил вновь. Кинжал вернули в ножны на поясе покойника, однако никто не мог объяснить того странного обстоятельства, что обнаженный кинжал лежал в траве без следов крови. Пекар был мертв. Его убийца, лишивший к тому же жизни своего дядю, находился за решеткой в замке Шрусбери. Если в этом втором преступлении и были кое-какие странности, то никто, кроме брата Катфаэля, не обратил на них внимания. Впрочем, на некоторое время эти странности и его поставили в тупик, как и задача либо они, и людей шерифа дайте себе труд задуматься. Пекар был задушен голыми руками, хотя имел кинжал и явно успел бы вытащить его из ножен. Вытащить — да, но не обогреть кровью, а душегуб умертвил его голыми руками, ибо, похоже, был безоружен. Ночь стояла тихая, свечи горели ровно, и в свете их пламени были хорошо видны вздутое лицо покойника, искусанный язык и помятое горло низко склонившись к отфаэль долго разглядывал следы оставленные сильными пальцами которые заставили пекара расстаться с жизнью однако Котфаэль не вымолвил ни слова да его никто и не спрашивал к полному своему удовлетворению шериф получил ответы на все вопросы — Завтра надо будет взять с собой какую-нибудь кобылу, чтобы выманить серого жеребца из леса, — заметил Прескотт, закрывая полотном лицо Пекара. — Конь этот хороший, дорогой. Вдова, если захочет, может продать его в Шрусбери за хорошие деньги. Исполнив свой долг в отношении покойного Пекара, Катфаэль извинился и пошел проведать брата Марка. Он нашел его в теплой комнате раскрасневшегося, похоже, уже пришедшего в себя после доброго ужина и переодетого в сухое. Марк уже собирался просить дозволения вернуться к исполнению своих обязанностей в приюте святого Жиля. — Подожди меня немного, брат, — попросил его Котфаэль. — Я составлю тебе компанию. У меня есть там одно дело. А пока что у него было дело здесь, в обители, и касалось оно двух молодых людей, которых он нашел в приемные аббата, и которые, судя по всему, вовсе не нуждались в его обществе, ибо нашли себе куда более могущественного покровителя и вполне доверяли ему, что, видимо, отчасти объяснялось изрядной порцией доброго вина, снявшего страшное напряжение этого вечера. Поэтому Катфаэль ограничился тем, что выказал Аббату знаки почтения, принял от молодых людей изъявление горячей благодарности, обменялся на прощание многозначительными взглядами с Радульфусом и предоставил этим троим вести беседу, которая развивалась в благоприятном для них направлении и затрагивала, похоже, имена не только присутствующих. Два добросердечных ребенка излучали благодарный свет на всех тех, кто в беде пришел к ним на помощь. Такие юные, пылкие и беззащитные, они были теперь счастливы. Аббат, наверное, будет присматривать за ними. Девушку поместят в какую-нибудь тихую женскую обитель или устроят в одном из процветающих маноров, А юношу определят на службу какую тот выберет сам ибо теперь он свободен от обвинений и сам себе хозяин однако аббат радульфус не станет разлучать их ибо он слишком мудр чтобы пытаться разъединить то что соединил сам господь бог в купе со своими ангелами а между тем если катфеэль был прав в своих предположениях то следовало подумать и о других, тем паче, что надвигалась ночь. Он возвратился в общую комнату, где подле камина его с нетерпением поджидал брат Марк, впрочем, вполне довольный. Он никогда не сидел так долго в тепле, с тех самых пор, как дал обед послушания после купания в ледяных водах Миола. Это было в самый раз. «Все в порядке?» — спросил он с надеждой в голосе, когда они с братом Катфаэлем шли в темноте через Форгейт. — В полном порядке, — ответил Катфаэль так сердечно, что молодой монах затаил дыхание и воздержался от новых вопросов. — С молодой леди, за которую ты молил Бога несколько дней назад, теперь все в порядке, — весело продолжил Катфаэль, — Аббат присмотрит за ней. А все, что мне нужно в приюте, так это перемолвится парой слов с твоим старым Лазарем, покуда он еще здесь. А ты ведь знаешь, как они держат нос по ветру, чуть что снимаются с якоря, поднимают паруса и ищи свищи. — Я вот и сам думаю, может, он останется у нас, — признался брат Марк. — Он любит Брана а мать мальчика долго не протянет, она уже повернулась спиной к этому миру. Нет, конечно, не к сыну, но она чувствует, что и он уходит от нее, и что у него теперь есть свои святые, объяснял один из этих самых святых, не причисляя, впрочем, себя к этому лику. Она убеждена, что брана хранят небеса. Катфеэль подумал что и на земле, наверное, есть кое-кто, кому не безразлична судьба мальчика. Двое благодарных и счастливых молодых людей безутайки рассказывали Аббату Радульфусу в его приемной историю всей своей жизни. Йоселин имел пытливые умы, открытые для любви сердца, да и сердца и веты. В пылу обретения свободы было открыто для любого человека, который был добр к Йоселину независимо от его происхождения и состояния здоровья. На открытом крыльце приюта сидел старый лазарь, молча, без движения, терпеливо прислонившись своей прямой спиной к стене. Он устроился на скамье, поджав под себя ноги, как это делают на востоке. Свернувшись калачиком, под его левой рукой лежал беспокойно спавший Бран который прижимал к груди деревянную лошадку ее селена. Висевшая над входом небольшая лампа отбрасывала слабый свет на его тоненькие руки, обрастающие волосами голову и лицо со следами размазанных по нему слез. Когда подошли к Этфаэль с братом Марком, мальчик проснулся и сонно посмотрел на них из своего уютного гнездышка. Лазарь убрал свою длинную руку и дал мальчику встать со скамьи. — Что случилось, Бран? — озабоченно спросил брат Марк. — Что ты делаешь здесь в такой час? Почему не в постели? Бран крепко обнял монаха, наполовину с облегчением, наполовину с обидой, и, закутавшись в складки его новой рясы, принялся пенять брату Марку. — Вы оба ушли, оставили меня одного... Я не знал, где вы. Я боялся, что вы не придете. Он так и не вернулся. — Ну, что-то он обязательно вернется. Вот увидишь. Брат Марк прижал мальчика к себе и взял его за руку, но тот вовсе не собирался расставаться со своей на мгновение оставленной деревянной лошадкой. — Ну, иди, иди, ложись. Потом я тебе все расскажу. С твоим другом все в порядке. Он счастлив» и ему больше не нужно прятаться. Все зло теперь исправлено. Ступай же. Ты услышишь все от меня, а потом еще раз и от своего друга, когда вновь увидишься с ним. Обещаю тебе. Он сказал, что я буду его оруженосцем, научусь считать и читать по латыни. Строго напомнив все это двум присутствующим здесь покровителям и одному отсутствующему, сонный бран позволил брату Марку увести себя в дом. Обернувшись на ходу, брат Марк увидел, как кивком головы Катфаэль одобрил его действия и вместе с мальчиком удалился. Когда Катфаэль присел на скамью рядом с Лазарем, тот не пошевелился и не вымолвил ни слова. Давным-давно за свою долгую жизнь он избыл в себе все — удивление, страх и желание. Он сидел, уставив свои зоркие серо-голубые глаза в ночное небо, которое напоминало теперь бегущую воду. Темные облака неспешно текли к востоку, гонимые свежим поднебесным ветром. Однако здесь, внизу, не шелохнулся ни один листок. — Ты, должно быть, слышал, что брат Марк сказал мальчику? Катфаэль поудобнее прислонился спиной к стене. Слава богу, так оно и есть. Все зло исправлено. Убийца Иона де Донвиле схвачен, его вина практически доказана, все кончено. Жалеть нечего и раскаиваться не в чем. Он не только убил своего дядю, но и подло предал друга, который ему доверился. А, кроме того, самым бесстыдным образом обманывал несчастную девушку. «Все кончено! Тебе не о чем больше беспокоиться!» Сидевший рядом человек молчал, ни о чем не спрашивал и лишь слушал. «С ней все теперь будет хорошо», — продолжал Катфаэль. «Король наверняка разрешит нашему аббату стать ее новым опекуном, Радульфус строг и рассудителен, но также добрый и отзывчив. Ей больше нечего бояться. Даже женихов, охочих до да благ мирских, никто и никогда не сможет теперь поступить вопреки ее желанию и в ущерб ее счастью. В складках плаща Лазаря послышалось некое движение. Он повернул голову. Из-за тряпки, закрывавшей его лицо, прозвучал глухой низкий голос. — Ты сказал только о Донвиле. — А второе убийство? — Что второе убийство? — переспросил Котфаэль. — Около часу назад я увидел факелы между деревьев, когда искали Годфри Пекара. Я знаю, что он мертв. В этом убийстве обвиняют того же человека. «Агеллон понесет наказание за убийство своего дяди, его вина почти доказана», — сказал Котфаэль. «Зачем же искать еще кого-то? Если даже его незаслуженно обвинят в убийстве Пекара, разве это изменит его участь? Да его и не обвинят в том, чего нельзя доказать, ибо Готфри Пекар...» Принял смерть от других рук. «Откуда ты знаешь?» — невозмутимо спросил Лазарь. Однако было ясно, что он заинтересовался. Пикару не устраивали за подню. Когда его прикончили, он был в трезвом уме и добром здравии. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы остаться в живых. Это было не убийство». Его остановили на дороге и вызвали на поединок. Пекар имел кинжал, а его противник был безоружен. Видимо, Пекар решил, что легко возьмет вверх в этом поединке вооруженный против безоружного мужчина, полный сил против семидесятилетнего старика. Он успел вытащить кинжал, но этим дело и кончилось». Удар был отведен в сторону, его оружие не было пущено в ход. Его противнику хватило голых рук. Пикар не принял в расчет силу гнева праведного. «Должно быть, между теми двумя людьми была страшная вражда. Да, старая и страшная, постыдная для молодой леди брачная сделка». Теперь девушка свободна и отмщена. Небеса никогда не ошибаются. И вновь между ними повисла тишина, но эта тишина была тонкой и легкой, словно в любое мгновение готовая приподняться вуаль или мотылек, беззвучно вспорхнувший во тьме. Глаза старика вновь обратились к небесам, к неторопливому размеренному потоку плывущих на восток облаков. Сквозь эту темную вуаль слабо просвечивали звезды, однако внизу лежала тьма. Котфаэль подумал, что залинялой синей тряпкой, закрывавшей лицо Лазаря, спрятана, наверное, мягкая, спокойная улыбка. — Раз уж ты столь о многом догадался относительно сегодняшних событий, не отыщется ли других прозорливцев? — вымолвил, наконец, Лазарь. «Никто не видел того, что заметил я», — сказал катфаэль «А теперь и не увидит. Только я, да еще тот, чьи руки совершили это. Знаем кое-что об этих руках. На левой имеется лишь два пальца до половинка третьего». В складках черного плаща послышалось короткое движение. Глаза сверкнули ясным ледяным блеском. Лазарь вытянул руки и поднес их к свету. Правая рука была здоровой и сильной. На левой же не хватало указательного и среднего пальцев, а также верхней фаланги безымянного. Покрытая шрамами пораженная кожа, была сухой и белой ты, брат, по столь малым признакам догадался о столь многом, спокойно сказал Лазарь. Тебе осталось лишь одно назвать имя этого человека. Мне кажется, тебе оно известно. Мне тоже так кажется, заметил Катфаэль. Его имя Гемар «Де Над Форгейтом и Миолом стояла тихая ночь. Зорким глазам Лазаря был отчетливо виден лес, где днем люди шерифа занимались бесплодной охотой за беглецом, и мелькавшая между деревьями ярко-красная шляпа Пекара ясно обозначала путь, по которому вечером он будет возвращаться домой. В противоположность царившему внизу покою, в поднебесье влачились облака, словно странники, которых неверная судьба вырвала из течения обычной жизни и понесла в неизвестность, в никуда. — Откуда мне знать это имя? — невозмутимо спросил Лазарь. — Милорд, я ведь тоже принимал участие в штурме Иерусалима. При взятии этого города мне было всего двадцать лет. Я видел, как ты ворвался в ворота. Я был и в битве при Аскалоне, когда египетские фатимиды одолели нас. И должен сказать, что после учиненной нами резни в Иерусалиме и убийства многих из тех, что стояли подле пророка, они заслуживали большей удачи, чем добились». Однако фатимиды поступили с Гемаром Демасаром воистину по-рыцарски. «Куда ты исчез после битвы? Почему всех нас, кто любил тебя, жену и сына, оставшихся в Англии, заставил оплакивать твою смерть? Разве мы заслужили это? А разве мои жена и сын вернись я?» «Заслужили наказание, которое свалилось на мою голову?» — спросил Лазарь, повысив голос и запинаясь при этих словах. «Брат, полагаю, ты спрашиваешь о том, что знаешь и без того?» Да, Катфаэль знал. Раненый и попавший в плен после битвы при Аскалоне Гемар-де-Массар от лекарей, которые пользовали его в плену, Узнал, что заразился проказой. — У Фатимидов были хорошие врачеватели. Снова заговорил Лазарь тихо и спокойно. — Таких надо еще поискать. Кому как не им было знать первые признаки страшной болезни. Они сказали мне правду и сделали все, как я просил. Послали известие, что я умер от ран. — И даже больше. Они предоставили мне убежище, где я мог бы жить среди своих врагов, покуда окончательно не стану мертвым для своих друзей и не смогу держаться в этой битве с недугом, равно как держался в иных битвах с оружием в руках. Как я и просил, они отослали в Иерусалим мои шлем и меч. Они уеветы, сказал Котфаэль. Это ее сокровище. Ты не был забытый после смерти. Я всегда считал, что лучшие из сарацин могут поступать куда как более по-христиански, нежели многие из нас христиан. Да, люди, к которым я попал в плен, оказались настоящими рыцарями. Все эти годы моего искупления... Они относились ко мне с почтением и поддерживали меня во всем. Катфаэль подумал, что все благородные люди находятся в известном родстве. Существуют некие узы, которые связывают людей, независимо от кровного родства, места рождения и даже преодолевают, на первый взгляд, непреодолимые барьеры веры. И нет ничего удивительного в том, что Калифов и Фатимидов оказались Гемару де Массару куда ближе, нежели Бомон, Болдуин и Танкрет, словно злые дети, спорившие из-за завоеванных земель. — И как долго ты возвращался в Англию? — спросил Котфаэль, — ибо путь этот был очень долгий, через всю Европу от Средиземного моря на больных ногах с колотушкой и деревянной чашкой для подаяния. Восемь лет. С тех самых пор, как от английских пленников мне стало известно о смерти моего сына, который оставил ребенка, дочь, и о том, что после смерти своей матери Она осталась сиротой на попечение родственников со стороны матери. Она последняя в моем роду. Поэтому Гемар де Массар покинул свое убежище, в котором скрывался много лет, и в плаще прокаженного с закрытым лицом и с чашкой для подаяния в руках пустился в бесконечное странствие домой, в Англию, чтобы своими глазами хотя бы со стороны увидеть, что его внучка благоденствует в своих владениях и наслаждается счастливой жизнью. Но вместо этого он обнаружил, что дела ее совсем плохи, и посему своими искалеченными руками решился поправить их и сделать ее свободной. «Теперь она счастлива», — сказал Катфаэль. «И все-таки я полагаю, что она была бы счастлива» променять свой титул на великую честь увидеть своего деда живым наступило долгое ледяное молчание словно он переступил запретную черту однако катфаэль продолжал настаивать болезнь угасла в тебе прошло столько лет я же могу судить об этом не отмахивайся я вижу верные признаки ведь то что господь налагает по ведомой одному ему доброй воли по той же доброй воле он может и снять ты понимаешь меня ты больше не опасен для других людей и под каким бы именем не скрывался все эти годы был и остаешься Демаром демасаром если уж внучка с таким благоговением хранит твой меч можешь себе представить с каким почетом и восторгом она встретит тебя Зачем лишать ее столь могущественного защитника? Зачем лишать себя радости увидеть ее счастье, радости отдать ее руку любимому человеку? — Брат, ты говоришь о вещах, которые плохо понимаешь, — сказал Гемар де Массар, покачав покрытый капюшоном головой. — Я мертвец. Оставь в покое мою могилу, мои кости и всю эту историю. Но ведь некогда один лазарь восстал из могилы к радости своих родственников», — очень осторожно заметил Катфаэль. Наступило продолжительное молчание, и, казалось, лишь обрывки облаков движутся под небесами в этом мире. Затем старик выпростал из плаща свою правую неподвижную руку и откинул капюшон. «Разве такое лицо обрадовало бы сестер того лазаря?» — спросил Гемар де Массар. Он снял с лица, прикрывавшую ее тряпку, и показал монаху все, что осталось от него. «Губ почти не было». Одна щека провалилась, вместо ноздрей зияли большие бесцветные дыры. Лишь ясные живые глаза напоминали еще о великом паладине, отличавшемся некогда в битвах при Иерусалиме и Аскалоне. Катфаэль смолк. Лазарь закрыл тряпкой изъеденное проказой лицо и вновь обрел спокойствие и просветление. «Не трогай лежачий камень», — сказал он тихим глухим голосом. «Мне хорошо под ним. Не тревожь меня». «Я должен сообщить», — вымолвил Катфаэль, помолчав, «что Йоселин рассказал о тебе и Ветте, и она просила его привести ее к тебе, поскольку ты не можешь прийти к ней». Она, видимо, хочет поблагодарить тебя за доброе отношение к ее возлюбленному, а так как он ни в чем не может отказать ей, думаю, утром они будут здесь. Они поймут, что у нас, прокаженных пилигримов, нет ничего постоянного. Мы неисправимые бродяги. Чуть что и ветер уносит нас прочь, словно пылинку живые мощи мы вершим свой путь туда, где святые мощи приносят нам утешение. Скажи им, что со мной все в порядке. Лазарь медленно и осторожно спустил свои больные и изуродованные ноги со скамьи, затем прикрыл их полами плаща. Ибо с мертвыми всегда все в порядке, вымолвил он. Он встал. И Катфаэль встал вместе с ним. «Помолись за меня, брат, если хочешь». Лазарь повернулся и пошел в дом, не оглянувшись и не вымолвив более ни слова. Его деревянные башмаки громко простучали по доскам крыльца и затем более глухо внутри дома. Катфаэль сошел по ступенькам и оказался под открытым небом. Облака, казалось, плыли не по воле ветра, но следовали неким предназначенным им путем, неторопливо и неуклонно, как смерть. На обратной дороге в обитель Котфейль размышлял, что с мертвыми и впрямь всегда все в порядке. И, наверное, и Вета с Йоселином найдут выход своей благодарности, обратив всю ее набрана. И раз уж мертвый сам себя похоронил, пусть они обратятся к живому. И как знать, быть может, когда-нибудь этот золотушный сын нищенки, как следует откормленный, ухоженный и обученный, и впрямь станет пожом и оруженосцем сэра Йоселина Люси. Удивительные вещи случаются порой в этом самым удивительным, ужасным и самым прекрасным из миров. На следующее утро после мессы Ивета с Йосилиным, получив дозволение аббата, приехали в приют святого жили полные благодарности ко всем его обитателям, но в особенности к двоим из них. Мальчика нашли сразу, однако выяснилось, что старый прокаженный по имени Лазарь Ночью скрылся, не попрощавшись и не сказав никому ни единого слова. Его искали по всем дорогам в окрестностях Шрузбери, посылали гонцов по всем приютам для странников еще в три графства. однако даже на своих искалеченных ногах Лазарь ушел от погони одному ему ведомыми тропами. И в Шрузбери его никогда больше Не видели. Вы прослушали книгу Эллис Питерс «Прокаженный из приюта святого Жиля», записанную в две тысячи двадцать первом году. Текст читал Владимир Левашов.